Благодаря этой любви Сванда такой степени отрешился от всех своих интересов, что, появляясь изредка в свете, он думал, что его аристократические знакомства, подобно элегантной оправе, которой Адетта, впрочем, не была способна оценить по достоинству, могут несколько повысить его собственную цену в глазах Адетты.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 или рассматривая картину, где изображены развлечения праздного класса. Вроде того, как у себя дома он с таким же удовольствием наблюдал исправный ход домашнего хозяйства, элегантность своего гардероба и ливрей своих слуг, хорошее помещение своих капиталов, с каким читал у Сен-Симона, одному из любимых своих авторов, описание механики повседневной версальской жизни, меню госпожи де Ментенон, или крайней скупости и широкого образа жизни Люли. В слабой степени, поскольку его отрешенность не была все же абсолютной, причина этого некого наслаждения, которым упивался теперь Сван, была возможность погрузиться на мгновение в немногие части своего существа, оставшиеся почти незатронутыми его любовью и его терзанием. В этом отношении личность, которой наделяла его моя двоюродная бабушка, Сван-сын, отличная от его более индивидуальной личности Шарль Сван, была личностью, в которой он чувствовал себя теперь наиболее привольно.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 с сыном, с достойным наследником покойного господина Свана. Но вследствие старинной дружбы, связывавшей его со светскими людьми, они тоже в известной степени составляли часть его дома, его хозяйственного обихода, его семейной жизни. Мысленно обозревая своих фешенобельных друзей, он чувствовал себя окруженным такой же внешней поддержкой, таким же комфортом, как при обозрении земельных угодий, столового серебра и столового белья, перешедших к нему от родителей и мысли что в случае его внезапной болезни которая прикует его к постели камердине его инстинктивно побежит известить герцога шартского принца рейнского герцога люксембургского и барона де шарлюса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 Когда же предлога не было, он просил господина де Шарлюса поскорее прийти к ней и сказать, как бы вскользь во время разговора, будто он, Шарлюс, вспомнил об одной неотложной вещи, которую должен передать Свану, и поэтому не будет ли она любезно послать за Сваном и попросить его немедленно приехать к ней. Но чаще всего Сван тщетно ожидал такого приглашения, и господин де Шарлюс сообщал ему вечером, что его уловка не привела к желаемому результату. Таким образом, не говоря уже о том, что Адетта теперь часто уезжала из Парижа, она очень редко видела его, даже находясь в Париже. И если в те времена, когда она его любила, она говорила ему «я всегда свободна, и какое мне дело до того, что будут говорить обо мне другие», теперь, каждый раз, когда он хотел повидать ее, Адетта ссылалась на приличие или выдумывала, будто она занята. Когда он говорил о своем желании пойти на благотворительный праздник, на вернисаж, на премьеру, где должна была присутствовать Адетта, она заявляла, что он, видно, хочет выставить на показ их связь и обращается с ней как с девкой. Дошло до того, что Свану стало грозить полное запрещение встречаться с ней в публичных местах. Чтобы избежать этой опасности, Сван, знавший, что Одетта знакома и очень дружна с моим двоюродным дядей Адольфом, другом которого был он сам, пришел однажды в его квартирку на улице Бельшас попросить старика оказать влияние на Одетту. Разговаривая со Сваном о моем дяде, Адета всегда напускала на себя поэтический вид и заявляла, «Ах, он нисколько не похож на тебя. Дружба его ко мне так прекрасна, так огромна, так возвышена. Он не принадлежит к числу людей, которые так мало уважают меня, что готовы показываться со мною во всех публичных местах». Сван почувствовал по этому замешательство и не знал, каким тоном следует ему самому заговорить об Адете с моим дядей. Он начал с априорного допущения превосходства Адетты, сексиома ее сверхчеловеческой серафичности, заявления о недоказуемости ее добродетелей, понятия которых не может быть выведены из опыта. Я хочу поговорить с вами о ней. Вы, дорогой Адольф, вы знаете, какая возвышенная женщина, какое восхитительное существо, какой ангел наша Адетта. Но вы знаете также, что такое парижская жизнь. Не все видят Одетту в том свете, в каком видим ее мы с вами. И вот находятся люди, считающие, будто я играю несколько смешную роль, поэтому она не позволяет встречаться с нею на улице, в театре. Она относится к вам с таким доверием. Не могли бы вы сказать ей несколько слов в мою защиту, уверить ее, что она преувеличивает вред, который может причинить ей мой шапочный поклон на улице? Дядя посоветовал Свану некоторое время не видеться с Одеттой, сказав, что от этого она его лишь больше полюбит. Адетти же порекомендовал позволить Свану встречаться с ней всюду, где он пожелает. Через несколько дней Адетта сообщила Свану о только что испытанном разочаровании. «Она открыла, что мой дядя ничем не отличается от всех вообще мужчин. Сейчас только он пытался овладеть ее силой». Она успокоила Свана, который в первую минуту хотел вызвать дядю на дуэль, но все же при встрече с ним Сван отказался подать ему руку. Сван тем более сожалел об этой ссоре с дядей Адольфом, что надеялся в одну из следующих встреч поговорить с ним вполне откровенно, сделать попытку пролить его помощью свет на некоторые слухи относительно образа жизни, который Адетта вела когда-то в Ницце. «Дело в том, что мой дядя Адольф проводил там обыкновенно зиму, и у Свана возникло предположение, не там ли он познакомился с Адеттой». Несколько слов, вырвавшихся у одного из его знакомых в его присутствии по поводу человека, который был, по-видимому, любовником, адеты крайне взволновали Свана. Но едва только он узнавал вещи, которые до того, как они стали ему известны, повергли бы его в ужас, и он счел бы их совершенно невероятными, как эти вещи навсегда спаивались с его печалью. Он принимал их и не способен был бы понять, каким образом они могли бы не существовать. Однако каждая из таких вещей прибавляла неизгладимый штрих к мысленно нарисованному им портрету его любовницы. Однажды ему показалось даже, будто он способен усвоить мысль, что легкое поведение одеты, в котором он никогда бы не заподозрил,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 Но если до сих пор ему ничто не могло бы показаться столь скучным и бесцветным, как подробности космополитической жизни Бадена и Леницы, то теперь, получив сведения, что Одетта вела, может быть, когда-то веселую жизнь на этих модных курортах, причем для него навсегда отрезана была возможность узнать, объяснялось ли это только нуждой в деньгах, который, благодаря его щедрости, она больше не испытывает, или же капризами темперамента, которые в любую минуту могли снова появиться у нее, он наклонялся в бессильной, слепой и головокружительной тоске над бездонной пропастью, поглотившей первые годы септената, когда элегантное общество проводило зиму на английском бульваре в Ницце, а лето по тенью бадонских лип, и находил в этом времени мрачную, но великолепную глубину, ту глубину, какую мог бы наделить его поэт. Исван вложил бы в воссоздание мелких подробностей тогдашней повседневной хроники Средиземноморского побережья, если бы это могло помочь ему понять некоторые ускользавшие от него особенности улыбки и взглядов Адетте, таких, однако, открытых и простых, больше страстности, чем любитель искусства, копающийся во флорентийских документах XV века с целью глубже проникнуть в душу Примаверы, прекрасной Ванны или Венеры Боттичелли. Часто, не говоря ни слова, он задумчиво смотрел на нее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 это и в самом деле важность что в нице всякий знал кто такая дета декрыси подобные репутации даже если они действительно существуют всегда основаны на суждениях других людей он думал что это легенда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 И тотчас все ее лицо освещалось, как серенький пейзаж с нависшими облаками, когда они вдруг рассеиваются, и все кругом преображается в момент солнечного заката. Жизнь, наполнявшую в такие минуты Адету, и даже будущее, которое она, казалось, мечтательно созерцало тогда, Сван мог бы разделить с ней. Нечистое возбуждение, казалось, вовсе не оставило в них осадка. Как ни редки стали такие мгновения, они все же не проходили бесследно. При помощи воспоминания Сван связывал эти обрывки, упразднял промежутки, отливал как бы из золота добрую и умиротворенную одету, ради которой он пошел впоследствии, как читатель увидит во второй части этого произведения, на большие жертвы, каких другая одета никогда бы не добилась от него. Но как редки были эти мгновения, как мало видел он ее теперь».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 И при виде того, как она, наконец, совсем готова и в последний раз погружала в зеркало внимательной, блестящей от возбуждения взоры, слегка подмазывала губы, прикрепляла прядь волос на лбу и просила подать свою небесно-голубую шелковый манто с золотыми кисточками, Сван делался таким печальным, что этого не могла сдержать досадливого движения и говорила, «Вот как ты благодаришь меня за то, что я позволила тебе оставаться до самой последней минуты!»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 И, посылая кому-нибудь из своих друзей письмо с просьбой попытаться пролить свет на то или другое обстоятельство, он чувствовал успокоение, так как переставал терзаться вопросами, на которые не было ответа, и возлагал на другого труд произвести разведку. Нужно сказать, впрочем, что Сван недалеко уходил вперед, получая просимые им сведения.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 когда Адетта проводила время с господином де Шарлюсом. Сван знал, что между господином де Шарлюсом и Адеттой не может произойти ничего неприятного, что господин де Шарлюз бывал где-нибудь с ней лишь из дружбы к нему и что он откровенно расскажет ему все, что она делала. Иногда она столь категорически объявляла Свану, что ей никак невозможно принять его в определенный день и придавала, казалось, такое значение своему выходу, что Сван положительно настаивал на том, чтобы господин де Шарлюз был свободен и мог провожать ее. На следующий день, не решаясь беспокоить господина де Шарлю со слишком обстоятельными расспросами, он принуждал его, делая вид будто плохо, понял его первые ответы, прибавлять к своему рассказу все новые и новые подробности, и после каждой из них испытывал все большее облегчение, ибо очень скоро выяснялось, что весь вечер Одетта провела в самых невинных развлечениях.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 Даже когда он не мог узнать, куда она ходила, ему достаточно было бы, чтобы успокоить охватывавшую его в такие минуты тоску, от которой присутствие Адеты сладкое чувство находиться подле нее были единственным лекарством. Лекарством, продолжительное употребление которого, подобно многим другим лекарствам, обостряло болезнь, но, по крайней мере, приносило минутное облегчение, ему...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 Так как когда-то ни слова не говорила ему об этих столь важных вещах, отнимавших у нее столько времени каждый день, хотя он достаточно пожил, чтобы знать, что все они не что иное, как наслаждение, то он не способен был подолгу сосредоточивать свою мысль на них, представить их себе наглядно. Мозг его работал впустую. Тогда он проводил пальцем по своим усталым векам, словно протирая стекла очков, и совершенно переставал думать. Все же из этой неведомой области время от времени всплывали и вновь представали ему кое-какие занятия Адетты, неопределенно связываемые ею с ее обязанностями по отношению к отдаленным родственникам или старым друзьям, которые, будучи единственными людьми, чаще всего являвшимися, по ее словам, помехой для ее свидания с ним, составляли в глазах Свана как бы постоянную, неустранимую раму жизни Адетты. Том, каким она говорила ему время от времени, «в день, когда я пойду со своей подругой в ипподром, был настолько характерен, что, если чувствуя себя больным и подумав, может быть, Адетта будет настолько добра и придет ко мне, Сван вдруг вспоминал о том, что был как раз помянутый ею день. То он с грустью произносил, «Ах, нет, совершенно бесполезно просить ее навестить меня». Как это раньше мне не пришло в голову? Ведь сегодня она собирается со своей подругой в ипподром. Ограничим круг своих желаний областью достижимого. Незачем тратить попусту время на предложения неприемлемые, которые наперед, можно сказать, будут отвергнуты. Эта выпадавшая на долю Адетта обязанность идти в подром перед которой сван безропотно склонялся, казалось, ему непреложной не только сама по себе. Присущий ей характер необходимости сообщал как бы позволительность и законность всему, что находилось в близком или отдаленном отношении к ней. Если какой-нибудь прохожий отвешивал Одетте на улице поклон, пробуждавший ревность у Свана, и в ответ на его расспросы она ссылалась на связь, существовавшую между незнакомцем и одной из двух или трех своих великих обязанностей, говорила ему, например, «Этот господин, сидевший в ложе моей подруги, с которым я хожу в ипподром», то такое объяснение успокаивало подозрения Свана, находившего как нельзя более естественным, что подруга Одетте приглашает в свою ложу в ипподроме еще и других лиц, кроме Одетте, но он никогда не пытался. Пытался, или ему никогда не удавалось представить их себе наглядно. Ах, как ему хотелось познакомиться с подругой Адетты, посещавшей подром. Как ему хотелось, чтобы она приглашала его туда вместе с адетой Как охотно он бы пожертвовал всеми своими знакомыми ради любого лица, часто встречавшегося с Адеттой, хотя бы это была маникюрша или продавщица из магазина. Он готов был пойти для них на большие расходы, чем для королев. Разве они не снабдили бы его, раскрыв ему то, что они знали о жизни Адетты, единственным радикальным средством, способным подействовать успокоительно на его страдания? С какой радостью проводил бы он целые дни у кого-нибудь из этих маленьких людей, с которыми Адетта поддерживала сношение либо по практическим соображениям, либо в силу подлинно присущей ей простоты? Как охотно он навсегда бы переселился в пятый этаж какого-нибудь грязного, но вожделенного дома, куда Адетта никогда не брала его с собой, и где, живя он там с какой-нибудь удалившейся отдел Белошвейкой, за любовника, которую он охотно выдавал бы себя, Адетта его бы навещала почти ежедневно. В этих почти пролетарских кварталах, какой скромный, унизительный даже, но сладостный, но насыщенный покоем и счастьем образ жизни согласился бы он вести неопределённое время. Иногда случалось так же, что, встретив свана, Одета замечала подходившего к ней незнакомого свану человека, и тогда он мог различить на лице ее ту печаль, какая была на нем в день, когда его не впустили к Адетте, так как она принимала Форшвиля. Но это бывало редко, ибо теперь в дни, когда, несмотря на все свои дела и боязнь, как бы о ней не стали дурно говорить, она соглашалась дать свидание с Вану, господствовавшим в ней тоном была самоуверенность, резкий контраст, может быть, бессознательный реванш, за волнение, робость или естественная реакция на эти чувства, которые в первое время их знакомства она испытывала в его присутствии, даже вдали от него, то время –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 Вечером, разговаривая с господином де Шарлюсом, беседа с которым была ему особенно приятна, потому что он мог говорить об Адетте открыто, а теперь самые незначительные замечания Свана, даже в разговоре с лицами, которые ее совсем не знали, всегда так или иначе относились к ней. Сван сказал, «Мне кажется, что она все же любит меня. Она так мила со мной. То, что я делаю, ей далеко не безразлично». Если направляясь к ней Сван приглашал подвести в своем экипаже кого-нибудь из друзей, которому было по пути, и слышал удивленный вопрос спутника: «Как? На козлах у тебя не Лередан?» С какой меланхолической радостью он отвечал ему: «Конечно нет. Должен тебе сказать, что я не могу брать Лередана, когда езжу на улице Луперус. Адэта не любит, чтобы я брал Лередана». Она находит его неподходящим для меня. Что поделаешь, женщины всегда женщины. Я знаю, что она пришла бы в ярость, увидев его. Да-да, стоит мне только взять Рами, она мне закатит такую сцену». Эта новая манера, равнодушие, небрежность, раздражительность, усвоенная теперь этой в обращении со Сваном, конечно, причиняла ему страдания. Но он не сознавал их теперь. Так как охлаждение этого к нему совершалось постепенно, день за днем, то он мог бы измерить глубину наступившей перемены только путем наглядного сопоставления того, чем стала она сегодня, с тем, чем была она сначала. Между тем, эта перемена была его глубокой, его тайной раной, причинявшей ему боль и днем, и ночью, и каждый раз, когда Сван чувствовал, что мысли его слишком близко подходят к ней, он поспешно направлял их в другую сторону из страха, как бы они не разбередили ее. Он часто неопределенно говорил себе, было время, когда адетта любила меня больше, но никогда не рисовал себе наглядно картину этого времени. Подобно тому, как в его кабинете стоял комод, который он всячески старался не помещать в поле своего зрения, который он оставлял далеко в стороне, входя в кабинет и покидая его, потому что в одном из ящиков этого комода были заперты хризантемы, подаренные ему адеттой в один из первых вечеров, когда он отвез ее домой в своем экипаже, и письма, где она говорила ему, «Почему не забыли вы так же свое сердце? Я ни за что не позволила бы вам взять его обратно. И в любой час дня и ночи, когда вы захотите видеть меня, дайте мне знать и располагайте мной, как вам угодно». Так же точно и в сердце его было место, которому он никогда не позволял приближаться своим мыслям, заставлял их, когда бывало нужно, обходить это место окольным путем, каких-нибудь длинных рассуждений, так, чтобы они, по возможности, не задели его. Место, в котором жило воспоминание о счастливых днях. Все же эти столь тщательные меры предосторожности — полетели прахом на одном великосветском собрании.